Комитет 300 и другие организации архонтов. Это одна из организаций, которая входит в нынешнюю пирамиду иерархии архонтов. Пожалуй, чтобы вы лучше понимали, что к чему, я подробнее расскажу о структуре сегодняшней пирамиды архонтов. Итак, под контролем Аримана, которого в очень узких кругах именуют не иначе как Всевидящим оком, а в широких кругах его воспринимают более абстрактно в качестве руководящего духа, ока Люцифера, находится 12 архонтов. Этот закрытый жреческий круг образует вместе совет 13. Шесть членов из которых наделены еще и должностью жреческих судей под руководством Аримана. Это по сути и есть основной архонтский прейдут. Далее под контролем архонтов находится совет 33, в котором представлены высшие по рангу вольные каменщики, имеющие обширные сферы влияния в мировой политике, экономике и церкви. Эти вольные комиччики, в свою очередь, составляют элиту комитета 300. Замечу, что в начале этот комитет, основанный в 1729 году, организацией под названием Британская восточно-индийская торговая компания, создавался для различных коммерческих предприятий, чтобы поддерживать торговлю опиумом и проводить операции с международными банками. Руководство им осуществлялось через британскую корону. Но когда его подмяли под себя вольные коннчики, Ситуация существенно изменилась. На сегодняшний день в состав комитета 300 входит более 300 членов, в том числе и наиболее влиятельные представители западных государств. Он включает в себя основную часть банковской системы мира. Далее идет множество других тайных организаций, которые входят друг в друга, как перья луковицы. По сути, эти перья отходят от определенной группы людей, которые создают сразу несколько различных ответвлений, куда сами же и входят. Архонтам удобно это тем, что один и тот же их влиятельный человек, помимо того, что владеет какими-то крупными международными компаниями или корпорациями или же занимает влиятельную должность мирового уровня, входит сразу в несколько тайных обществ, где осуществляет негласный контроль за ее членами и одновременно является связующим звеном с остальными ветвями этой единой системы. К примеру, Одна из контролируемых представителями от архонтов организации Круглый стол создала дочернюю полусекретную организацию Совет по международным связям CFR, являющуюся сейчас одной из наиболее влиятельных в США. Членами CFR были практически все американские президенты еще до своего избрания на данный пост. Кстати говоря, именно под CFR находится руководство Всемирным банком. Внутренним кругом CFR есть орден «Череп и кости, куда в свою очередь входит внутренний круг общества Джейсона, являющегося филиалом ордена поиска. Между прочим, именно из этих людей и набирают исполнительных членов совета международных отношений, а также трёхсторонней комиссии. Члены этих орденов дают определенную клятву, освобождающую их от любых обязательств по отношению кому бы то и чему бы то ни было имеется в виду народу, правительству, правовым законам той или иной страны и так далее. Они считают, что это их клятва нейтрализует любую другую клятву, которую может дать член ордена в процессе своей деятельности. То есть верность и преданность осуществляется только по отношению к своему ордену. Я уже молчу за такую американо-европейскую организацию, как Билдербергеры, созданную бывшим эссовцем, служившим на ЕГЭ Фарбен, членом комитета 300, известным ныне в истории под именем принца Бернхарда Нидерландского. Члены которой представляют собой наиболее влиятельных финансистов, промышленников, государственных лидеров и ученых. Билдельбергские комитеты, штаб-квартиры которых находятся в Швейцарии, состоят из членов различных тайных обществ вольных каменщиков, к примеру, вольномасоны, вочекан, чёрное дворянство. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. И НАТО под этими римановскими структурами, спросил Андрей. А как же? Первый хлыст». И он недоверчиво покосился Татьяна. Да, кивнул сенсей. Нет, ну, с НАТО понятно это военная организация. А ООН, пожала плечами девушка. Нам в школе рассказывали, что эта организация была создана в целях развития международных отношений, поддержания и укрепления мира ради безопасности во всем мире. Неудивительно, что эта информация про ООН подается именно в таком виде. Мы же для архонтов всего лишь общественность, которую с младенчества необходимо формировать нужное мнение. Сколько историков от архонтов, и все пишут историю. Хотя если хорошо поискать, можно найти искомое. А что касательно организации объединенных Наций? Я вам расскажу о ее создании, но чуть позже, чтобы в контексте с остальным вы понимали, зачем архонтам нужны подобные структуры.